Глава тридцать в которой Марьяна переезжает. Марьяна. Влад планировал поселить меня у своей матушки. Так и получилось. Но если несколько дней назад я была в ужасе от подобной перспективы, то теперь чувствовала себя спокойно и уверенно. В конце концов, я сделала все, что могла. Влада и Лидию Алексеевну ничего не испугала. Можно сказать, свекровь встретила меня с распростертыми объятиями. И если бы речь шла только о моем благополучии, я, пожалуй, нашла бы и другие аргументы для развода, но мне нужно было думать о благополучии Василисы. Точка. И если Влад действительно меня полюбил, если его матушка готова принять меня в семью, возражать я не буду. А от мастерской кукол не откажусь. Когда Влад наиграется в мужа и отца, а княгиня устанет от сплетен, мы с дочерью не останемся на улице. Опять же, нельзя забывать и о том, кто отец Влада, и о том, как он отнесется к решению сына. Влад сказал, сошлет в Сибирь. Меня это насмешило, представила себя женой декабриста. Мне все равно, где жить. Но неизвестно, насколько хватит терпения у Влада, и все же... Зайдешь? – спросила я, когда Влад привез меня домой. Решено было, что эту ночь я проведу в его квартире, а он переночует в палатах. «Уже поздно?» — сказал он. «Или у тебя что-то срочное?» «Несрочное и неважное», — вздохнула я. «И спрашивать страшно». «Страшно?» — удивился он. «Ты меня боишься?» «Боюсь тебя обидеть», — призналась я. Но меня это мучает. Мы разговаривали в ведомобиле. Влад определенно не хотел подниматься в квартиру. «Позволишь угадать?» — предложил он. «Тебя мучает вопрос, почему матушка не прогнала тебя поганой метлой, а приняла с радостью?» «Как ты догадался?» «Это просто. Мы всегда предполагаем обычный ход событий. В нашей ситуации обычно...» это развестись по обоюдному согласию. Обычно столкнуться с непониманием родителей, обычно считать позором незаконно рожденного ребенка, скажу больше, обычно игнорировать того, кто потерял все. Вроде как сам дурак, таких не жалеют. Я слушала Влада, затаив дыхание. Он, обычно немногословный, сейчас словно читал мои сокровенные мысли. «Ожидания не совпали с реальностью, так, Марьяш?» Влад повернулся ко мне и грустно улыбнулся. Мне ничего не оставалось, как кивнуть в знак согласия. «Можешь просто этому радоваться? Ведь для тебя все хорошо складывается, правда?» «Слишком хорошо», — отозвалась я. «Тебе станет спокойнее, если я велю тебе убираться из моего дома, потому что ты падшая женщина?» Не без сарказма поинтересовался Влад. «Нет», — ответила я, помолчав, — «не станет. Прости, я поняла, но и ты пойми, мне сложно, потому что...» Я вздохнула и опять замолчала. «Потому что совсем недавно ты была любимой папиной дочкой, а после богатой наследницей жила спокойно в собственном доме, не зная горя и нужды, и о дочери забыла из-за болезни. — сказал Влад. — А теперь вынуждена довериться незнакомому мужчине, — он хмыкнул. — И зависимое положение тебе не нравится. Я понимаю, Марьяша, поверь. И снова мне нечего добавить. Влад разложил по полочкам все, что меня тревожило. — Все будет хорошо, — добавил он. — Но врать не буду, не сразу. Единственное, что могу пообещать... Это быть рядом и помогать. «Так не бывает», — подумала я. «Таких мужчин не бывает. И это тоже шаблонное мышление. Вот он сидит рядом и... Может, поднимешься?» — предложила я. «Я же сказал уже поздно. Ложись отдыхать». «Останешься на ночь», — продолжала настаивать я. Влад изумленно приподнял бровь. «Ты же муж?» — пояснила я. «А как еще я могла его отблагодарить?» «Нет». По лицу Влада пробежала тень. «Так не будет». Кровь прилила к щекам, а сердце чаще забилось в груди. И не столько от стыда, сколько от страха. Я повела себя, как Марианна. «Барышня Марианна никогда, никогда!» Влад накрыл мою кисть ладонью, слегка сжал пальцы. «Марьяша, сосредоточься на конкурсе», — сказал он. «Об остальном я позабочусь. И запомни, я делаю это не ради благодарности, не ради того, чтобы лечь с тобой в постель. Я тебя люблю». Он оглушил меня этим признанием. Влад уже говорил о чувствах, но он меня любит и говорит об этом так спокойно, обыденно, как о давно решенном, не подвергающемся сомнению факте. «Я тебя люблю, поэтому буду рядом, помогу и ничего не потребую взамен». Так не бывает. Или... Возможно ли, что Лада одобрила наш союз не из-за приворота? А что, если она точно знала, что это мой мужчина? Даже не так... Она точно знала, что мы — половинки одного целого, потому что мне страшно признаваться в этом даже себе. Но, Влад, ты мне нравишься. Ты мне очень нравишься. Не знаю, любовь это или благодарность. Я обязательно разберусь в своих чувствах. Дай мне время. Этого я вслух, конечно же, не произнесла и никак не ответила на признание Влада. Впрочем... Он ничего и не ждал, вышел из ведомобиля, открыл мне дверь, подал руку и проводил до двери подъезда. «Приятных снов, Марьяша, и тебе». Я взбежала по ступеням так быстро, словно за мной гнались. Лидия Алексеевна времени даром не теряла. Подозреваю, что она вовсе не ложилась спать, потому что многое успела сделать к моему приходу а ведь мы договорились встретиться в восемь утра. Меня пригласили к завтраку. Я отвела вам правое крыло на втором этаже, сообщила Лидия Алексеевна, усадив меня за стол. Там несколько комнат, спальня, кабинет, гостиная и мастерская для твоих кукол. А детская? Спросила я, с тоской уставившись в тарелку с гречневой кашей. Гречку я не любила, особенно в таком виде с молоком. Детская внизу. Дети ведут себя беспокойно. Я с негодованием уставилась на свекровь. «Детский плач может мешать спокойному сну», добавила Лидия Алексеевна, и уставилась на меня, не мигая. «Если вы беспокоитесь, что ребенок помешает Владу, я буду спать в детской», сказала я. «А где ты хотела бы устроить детскую?» — поинтересовалась Лидия Алексеевна. «Рядом со спальней. Если свободных комнат там больше нет, то мастерская не нужна». «Как скажешь», — подозрительно легко согласилась она. «Первую ложку молочного гречневого супа я проглотила с трудом, вторая намертво застряла во рту». «Если не любишь, зачем ешь?» — спокойно спросила Лидия Алексеевна. «Выплюнь?» Она взяла со стола серебряный колокольчик, позвонила и приказала вошедшему слуге унести тарелку с кашей. Я заставила себя проглотить то, что держала во рту. «Марьяша, есть что-то еще, что ты не ешь?» «Вареный лук», — призналась я, смущаясь, «и тушеная капуста, и печенка» а еще молочный кисель». Лидия Алексеевна, понимающе кивнула. «Здесь тебе этого не подадут». Вместо каши передо мной появились золотистые сырники и плошки со сметаной, с ягодами, с вареньем. После завтрака Лидия Алексеевна повела меня осматривать комнаты. Вот тогда я и подумала, что ночью она не спала, а гоняла слуг потому что комнаты сияли чистотой и пахли свежестью. В гардеробную успели перенести мою одежду, а остальные вещи разложить в спальне и гостиной. Я привела с собой Таню, и кое-что она переставляла по-своему. А в комнате, что находилась рядом со спальней, вовсю делали ремонт, клеили новые обои, красили оконные рамы. «Тебе нравится цвет?» Спросила Лидия Алексеевна, а рисунок? Прости, что решила без тебя, но времени мало. Я не отрываясь, смотрела на стену, что уже успели оклеить обоями. Нежные, розовые и золотистые цвета с добавлением светлой зелени. Детский рисунок, цветы и бабочки. А ведь Лидия Алексеевна не отдавала никаких распоряжений насчет расположения детской, С тех пор, как мы сели завтракать. Значит, проверяла. Все прекрасно, заверила я ее. Я доверяю вашему вкусу. Займемся платьями. Я успела на них взглянуть. Лидия Алексеевна увлекла меня в гардеробную комнату. Что ж, скучно не будет, и это хорошо. Я устала бояться и переживать. Пора двигаться дальше.